К счастью подобных безразмерных энтузиастов в коллективе исследователей больше не нашлось тем не менее набет выдвигался питая глубокое отвращение к науке вообще к медицинским экспериментам в частности запарили что меня призраки в московских подземельях угробят вилами по воде А эти ребята точно укатают ещё до начала операции. На выходе из научного крыла с ноги на ногу переменался Сергей Дмитриевич. Ну, ну что ещё? Учёный необычно скромен и деликатен. Александр Владимирович, я хочу принести извинения. Знаю, что увлекаюсь, есть такой недостаток. Обязуюсь править и не допускать. Ага. Зереклась казнак за капусту. Но говорит искренне, чувствуется, что не только боязнь отстранения от проекта тому причиной. Принимаю извинения и жму рукой следователя. После обеда, как избавление, воспринимаю занятия по боевой подготовке. Проходит на свежем воздухе, ощутимо бодрит лёгкий морозец. В руках мои излюбленные Браунинги High Power, а впереди тактический лабиринт. Константин Александрович на контроле. Багнари. Словно вернулись лихие времена чёрного теха. Прохожу дистанции на одном дыхании, без продомоха вышибая мишени с первой пули. Капитан щёлкает секундомером. С оттенком удивления и одобрения качает головой. Неплохо, очень неплохо, Александр Владимирович. Уверенно уложились в специальный норматив ДЖ-Спиро да раза. Видел бы ты, как я выносил спцов по ERRARS, парень. Давайте ещё раз для закрепления. Ого! Оказывается, мишени выпадает по динамической системе местами поменялись но справляюсь опять безупречно азарт гуляет кручусь как дервиш аж вспотел положив на столик у бойные столы и сдвигаем на затылок парящую на мороз связанную шапочку тоже пристойно александр владимирович немного помедлив водички хлебняте Спасибо, Константин, с удовольствием. Небольшая фляжка в замшевом чехле лежала во внутреннем кармане куртки куратора, поэтому вода совсем не ледянила горло. А половины ёмкость вопросительно гляжу на капитана. Допивайте, не стесняйтесь. Спасибо, очень вкусная водичка. Это из источника. У нас ключ недалеко от учебного центра. Утром с зарядки постоянно приносим бутыли и попутно от тренировка заодно. Точно. Сев с гусам неторопливыми глотками опорожняя фляжку. Отлично, я благодарен. Не за что. Возвращаю посудину, обращаю внимание на цвет металла. Если это не серебро, так, проверим. Горесивая вещь, подарок. Кивок без слов. Завернув крышечку, капитан бережно убирает флажку на место, слишком бережно и несколько непривычно, наверное, для слитности и отработанности движения, автоматизма, вырабатывающегося при постоянном использовании вещи. Оба наверняка из освещённого источника. Их много в дошковье. А той и святая из храма. Прислушиваясь к ощущениям, всё отлично. Впрочем, я и не сомневался. Продолжим. В улыбке офицера я всё намечаю облегчение. Точно, выполнял проверку. Ладно, их право не вопрос. Занятие по рукопашному бою наделит приятной встречей. их проводил тот самый двухметровый рукопашник, с которым я качественно пообщался в прошлый раз. С улыбками обменялись рукопожатиями. Будем совершенствовать ножевой бой. Тут специально для вас подготовили пару клинков. Баланс, конечно, покажется поначалу непривычным, но вполне убойная вещь. Я уже поиграл. Примерьте. Из бриджентового чехла извлекаются два обоюдоострых кинжала в ножнах. Учебные, режущие кромки затуплены. Длина впечатляет, но за счёт тонкого клинка вес небольшой. Рукоятки садятся в руки как в литые. Надевая кевларовый костюм, как на инструкторе, плотный шлем, приступаем. стойки, блоки, удары. Ничего сложного. Переходим к отработке связок. Последний час, вооружившись лёгким шестом, с подобием твёрдой боксёрской перчатки на конце, инструктор от души погонял меня по татами. Отмахивался как мог, но ударов пропустил мама не горюй. Да вещь бату дешёва как загнанная лошадь жду в резюме после завершающего занятия жеста совершенно сухой и спокойный словно совершавший неспешный променад в парке рукопашник неожиданно расщедрился на похвалу пристойно что что-то возраста особенно но не расслабляйтесь будем совершенствоваться с хриподцой от пересохшего горла всегда готов надежда передохнуть и набраться сил зачахла сразу после того как я оценил расположенное в подвале новое учебное место невообразимое переплетение узких проходов труб и всяких разных щелей мечта самоушедшего спелеолога Безглянув на обучающееся удовольствием инструктора, понимаю, относительно персоны мечтателя близок к истине. В первый раз намертво застрял уже через 5 минут. Никакой посторонней помощи, только усные советы. Через полчаса, зажатый и жестоко ущемлённый, сразу в двух местах с тоской вспоминал широкие и комфортабельные туннели лондонской подземки как доползти до конца лабиринта не оборвав крайне важные органы и не отдавив всё остальное остаток дистанции прошёл на чистом упорстве вывалившись в фантастически скрученной позе на маты с трудом осознал всё Теперь я точно знаю, что чувствуют глисты.